Глава 43. В полном замешательстве запираю входную дверь на внутренний замок, проверяю цепочку и бегу наверх в кабинет Лео. Ждать Томаса. Я вся дрожу при мысли, что по ночам в дом проникал Тим. На это указывает буквально всё, начиная с того, как по-свойски он распоряжался на моей кухне в тот вечер, когда они все приходили ко мне ужинать. Видимо, ключ от балконной двери он взял у Бена и через дыру в заборе между нашим двором и двором Эдварда пробирался к нам в сад. Возможно, между его двором и двором Джеффа тоже есть дыра. Меня одолевают все новые и новые вопросы. Бен к этому тоже причастен. Если Тим убил Нину, значит, Бен был его сообщником? И сколько из всего этого известно Мэри? Виновна ли она? Является ли частью заговора, в который вовлечены ева и тамсин да и Уилл с Коннором тоже? Если, конечно, это не Бен убил Нину. Может, продав им с Оливером дом, он без памяти в нее влюбился и у них завязался роман. Возможно, он убил Нину и рассказал Тиму, что натворил. Не так далее началась эта круговая порука. Может быть, все с самого начала всё знали, но у каждого была своя причина желать Нине смерти, и поэтому все сговорились сделать так, чтобы виновным признали Оливера. Мне нехорошо от мысли, что мной так жестоко манипулировали люди, которых я считала своими друзьями. Лорна пыталась меня предупредить, просила никому не верить, но я продолжала общаться с соседями, как ни в чём не бывало, не желая верить в то, что они могут мне врать. К совету Эдварда тоже следовало прислушаться, а я, вместо того, чтобы держать свой предстоящий отъезд в секрете, растрезвонила всем вокруг. Ощущение надвигающейся опасности невыносимо. Я не свожу глаз с ворот на противоположной стороне сквера, понимая, что смогу успокоиться лишь после того, как увижу Томаса. Меня охватывает новая тревога. Мэри уже наверняка снова на работе, а вот Ева и Тамсин могут увидеть Томаса, когда пойдут через сквер, возвращаясь из ресторана. Так и представляю себе, как они толкают друг друга в бок, увидев высокого привлекательного незнакомца, шагающего по территории круга. Интересно. Они проводят его взглядом, чтобы посмотреть, куда он идёт. А если ещё и увидят, как он подходит к дому? Впрочем, какая разница, спохватываюсь я. Я не обязана перед ними отчитываться. Я теперь даже жить здесь не буду. Мне не придётся признаваться в том, что он и есть тот самый человек, который объявился тогда на вечеринке. Не придётся объяснять, что не рассказывала о нём, потому что помогала ему расследовать убийство Нины. Убийство, которое теперь, наконец, раскрыто. Я думаю о Хелен и о том, как она будет рада, что, наконец-то, справедливость восторжествовала, и её брата оправдают. И тут я их вижу. Ева и тамсин входят в сквер. Я ожидаю, что сейчас они свернут в сторону дома тамсин но они останавливаются на середине дороги. «Ну давайте же», — тороплю я их, «Идите — «идите!» Они увлечены разговором, но, конечно, это не помешает им обратить внимание на Томаса. Такого попробуй не заметить. Хотя ведь уже бывало, что его никто не замечал, и не только на той вечеринке, но и во все остальные разы, когда он ко мне заходил. Наверняка вокруг были люди, когда он шёл через сквер ко мне или обратно. Но никто ни разу не говорил что видел у нас на территории высокого темноволосого незнакомца, хотя все знали, что я ищу человека, соответствующего этому описанию, потому что никто до конца не верил в его существование. Тамсин что-то ищет в сумке. Наконец направляется в сторону своего дома, и Ева идет за ней. Я выдыхаю с облегчением. Но тут Тамсин оглядывается и, прижав к уху телефон, смотрит как будто прямо на меня. Я отодвигаюсь от окна надеюсь что она меня не увидела. Мобильный, который я по-прежнему держу в руке, вдруг начинает звонить, и я подскакиваю. Это она. В ту же секунду звонят в дверь, и сердце у меня чуть не выскакивает из груди. Томас говорил никому не открывать. Возможно, это полиция. Он говорил, что позвонит им. Возможно, они приехали на машине без опознавательных знаков. Сунув телефон в карман, я бегу вниз. «Элис, это я!» доносится через дверь голос Томаса. Я поспешно открываю, смаргивая набежавшие слёзы. «Всё в порядке», — говорит он, увидев моё лицо, и кладёт руку мне на плечо. «Я здесь». «Я смотрела в окно, чтобы вас не пропустить, но не увидела, как вы появились». «Я пришёл в обход, я всегда так делаю. Не люблю привлекать к себе внимание. Это у вас телефон звонит?» «Да, но это всего лишь Тамсин». «Вы уверены? Может, полиция? Я дал им ваш номер». «Нет, смотрите». Я показываю ему телефон. Вы не ответите? Нет, неважно, говорю я и мы проходим в кухню. Мы за обедом поссорились. Я уже рассказывала, она терпеть не может, когда я задаю вопросы про Нину. Я указываю на холодильник. Вон фотография. Он внимательно присматривается. Интересно, зачем он её здесь повесил? Это его очередной звоночек, объясняю я. «Сегодня утром я поняла, что были и другие вещи, которые я упускала из внимания. Думаю, что их оставлял Лео. Например, роза на подоконнике, бутылка шампанского в холодильнике, опрокинутая фотография в рамке. Он каждый раз что-нибудь такое делает, и наверняка есть вещи, которых я до сих пор не заметила. Это что-то вроде игры. Он со мной играет. Я смотрю на него. Что сказали в полиции, когда вы сообщили им о фотографии и о связи Тима с Ниной? Я всё передал своему знакомому. И он уже пошёл обсуждать это с начальством. Странно, что они до сих пор не приехали. «Давайте выпьем кофе, пока ждём». У меня опять звонит телефон, и я издаю отчаянный стон. «Опять тамсин. Может, я ей всё-таки отвечу, чтобы уже покончить с этим?» «Пожалуй, действительно стоит ответить. Главное, не слушайте, если она будет говорить что-то неприятное. А я пока сделаю кофе». «Спасибо», — говорю я и принимаю вызов, благодарная за то, что он берёт мои заботы на себя. «Элис, только не вешай трубку!» Слышу я встревоженный голос Томсин. Я ничего не отвечаю. Жду, что она скажет дальше. «Ты сказала, что делала это ради сестры Оливера». «Да, так и есть», — говорю я, надеясь, что ей станет стыдно. «У Оливера не было сестры!» Я смеюсь. «Очень смешно», — говорю я, и вижу, как Томас оборачивается и улыбается мне, довольный тем, что я могу за себя постоять. «Послушай, я хорошо знала Нину и Оливера, и он мне рассказывал, что был в семье единственным ребёнком», говорит тамсин Нина тоже об этом упоминала, о том, что у него совсем не осталось родных, потому что мать умерла, когда он был совсем юным, а отец жил за границей. тамсин не звони мне больше». «Подожди, это ещё не всё. Тот мужчина, про которого ты говорила, что он якобы появился у тебя на вечеринке. У меня перехватывает дыхание». Видимо, они с Евой всё-таки увидели, как Томас обходит кругом наш сквер. «Если Лорна в самом деле его впустила», — продолжает тамсин «и если он действительно существует, почему тебе никогда не приходило в голову, что, может, он-то и убил Нину? Почему ты первым делом заподозрила не его, а нас? Ведь иначе зачем ему было заявляться к вам на вечеринку?» На одно ужасное мгновение мир будто перестаёт вращаться. «Элис», — слышая голос где-то в трубке, — «ты здесь?» Томас снова смотрит на меня и улыбается. Его улыбка возвращает меня к реальности. «Я уже сказала, не звони мне больше», — говорю я и нажимаю на отбой. Кладу телефон в карман и думаю, что надо было рассказать ей, что Томас — частный детектив, который расследует убийство Нины, и он уже нашёл убийцу. «Похоже, извинение прошло не слишком успешно», — спрашивает Томас. Я мотаю головой. «Не слишком». Про её психотерапевта вам, как я понимаю, так ничего узнать и не удалось. Только то, что я вам уже и так сказала. Но это теперь вряд ли важно, ведь виновный Тим». Я улыбаюсь ему, и он улыбается в ответ, но у меня из головы не идут слова Тамсин. «У Оливера не было сестры». Я достаю телефон. Напишу Лео, во сколько уезжаю, чтобы он мог сразу вернуться, а то он меня всё торопил с ответом. Я собиралась уехать через час, но, возможно, стоит задержаться, вдруг полиция всё-таки приедет. Может, сказать ему, что точного времени вы не знаете, так что лучше ему подождать до завтра? Хорошая мысль, — говорю я, и уже пишу Лео. Узнай, пожалуйста, была ли у Оливера сестра. Это очень-очень срочно. Он отвечает почти сразу. Ты говорила, что была. Как я могу это узнать? Я так и знала, что он начнёт ныть, — говорю я с кислой улыбкой. Ему совсем не нравится, что придётся ждать до завтра. Напишите, что у него нет выбора. Да. Не знаю, — пишу я в ответ. Просто узнай, пожалуйста. Постараюсь. Кстати, я говорил с бенном Он не знал максвелов Он работает в Редвуз всего два года и до нас никому домов в круге не продавал. Сердце начинает медленно и тупо колотиться о грудную клетку. Я смотрю на Томаса и слышу в голове голос Томсин почему тебе никогда не приходило в голову, что, может, он-то и убил Нину?» «Что он ответил?» — спрашивает Томас. «Что моя взяла?» — говорю я и кладу телефон на стол экраном вниз, чтобы он не увидел, что Лео напишет о том, была ли у Оливера сестра. Он подождёт до завтра. «Отлично. Кофе готов, и он приносит его на стол. «Вы передали Хелен, что я с нетерпением жду встречи с ней в среду?» — спрашиваю я. Передал, и она сказала, что тоже очень ждёт. Он выдвигает стул напротив меня. Я тут думал. Понимаю, что это может показаться немного, ну, немного поспешно. Но я бы очень хотел, чтобы вы как-нибудь познакомились с моими родителями и с Луисом. С удовольствием, отвечаю я и подношу чашку к губам. Пытаюсь разобраться в мыслях, которые бешено скачут в голове, сталкиваясь друг с другом и друг друга отменяя. Томас показывал мне снимок, на котором он сфотографирован с Хелен в университетские годы. Нет, он показывал мне снимок, на котором он сфотографирован с какой-то молодой женщиной. Как будет здорово, если вы сможете сообщить Хелен, что нашли человека, виновного в смерти Нины, если это действительно окажется Тим, — говорю я. Я на сто процентов уверен, что это он. Интересно, какой у него был мотив? Я поднимаю на него глаза и рассматриваю лицо, уже так хорошо мне знакомое. Зелёные искорки в глазах, волосы, падающие на лоб. Он выглядит таким добрым, у него есть сын, родители, и он хочет, чтобы я с ними познакомилась. Он не мог убить Нину. Это невозможно, ведь он её даже не знал. Если, конечно, она не нанимала его для слежки за Оливером. Или Оливер не нанимал его следить за Ниной, потому что заподозрил, что у неё интрижка на стороне. Единственное, что я знаю точно, так это то, что Томас Грейнджер действительно частный сыщик, ведь я проверила адрес, который он мне дал. Если, конечно, он не соврал, так же, как Лео. Возможно, его зовут вовсе не Томас Грейнджер, и, возможно, никакой он не частный сыщик. Может, у него нет ни сына, ни родителей. Кто знает? «Говорит он. Возможно, он влюбился в Нину, когда они с Оливером здесь поселились. Может, у них был роман, и когда она попыталась с ним порвать, он её убил». Я начинаю думать, что, пожалуй, всё именно так и произошло. Но это его версия. Возможно, именно у Томаса, если это его настоящее имя, был роман с Ниной. А если так, то когда и при каких обстоятельствах? Как могло произойти, что никто не видел незнакомца, регулярно приходившего к ней домой. Но, с другой стороны, Томас ведь меня посещает каждую неделю вот уже больше месяца, и никто ни разу его не видел. Даже Ева, которая живёт в соседнем доме. И вдруг я понимаю, что она и не могла его увидеть, потому что он всегда приходит в среду днём, когда Ева на йоге с Тамсин и Мэри. Нина тоже раньше занималась вместе с ними, но потом перестала, потому что по средам у неё стали проходить сеансы с психотерапевтом. И тут я, наконец, понимаю, он и есть психотерапевт.